351. Июль 21. -е. Прошлое есть основание будущего. Как прошедший день стоит перед нами наше будущее. Прошлое в мире плотном это то, что, вылившись в настоящем в плотной форме, уходит в область памяти природы. Наше будущее, называемое прошедшим, потому что мы его уже оформили в огненном мире. в мире огненной мысли и в таком виде оно уже существует там давно, не являясь уже более будущим. Будущим же оно является для тех, кто об этом не знает. Картины и формы эволюции жизни вырублены нами из вещества стихий, чтобы влиться, когда придут сроки в плотные формы. Основа бытия и то, что создается на этих основах, представляет собой эволюцию сущего. И являются выражением космической воли или законов эволюционности, но воля людская и свободна она тоже творит. если творчество это в согласии с основами эволюционности сливается нас с творчеством нашим и умножает его, если же против уничтожается волнами поступательного движения космической эволюции наше настоящее и наше прошедшее будущее направляют течение эволюции в должное русло. Уходит оно в глубину тысячелетий, как вперед, так и назад. Мы видим будущие планеты, ибо оно существует уже изпечатлено в свитках Акаши. Но прошлое и будущее человека от мира сего иное. Оно слишком коротко и охватывает малый круг личной жизни и связано только с личностью данного воплощения. И прошлое, И настоящие и будущее такого плащенца ограничены рамками моевической очевидности, необоснованные на действительности, являющейся аспектом вечности, и потому длительности гораздо больше в своем выражении. Дела длительны, огромной продолжительности, протянутой из бесконечности прошлого в бесконечность будущего. Дела короткие, дела малые, захватывающие в лучшем случае десятки лет, это дела человеческие. Пирамиды и сфинксы пытались разрушить преграды ограниченного времени, но разрушаются и они, нерушимые наши огненные построения будущего, запечатленные в прошлом. Нам, подражая и вы, протяните цепь ваших действий. Далекое будущее за запретило одной личной жизни в сферы бессмертной, перевоплощающейся триады, являющейся выражением истинной индивидуальности человека.